Эйри. Расторопные служанки раздобыли для меня удобное платье из сапфирового муслина и заплели строгую прическу, будто бы знали, что я уезжаю. Подали чай с закусками, фруктовый салат и какие-то сладости. Мой завтрак остался на ушах Рейнхарта, и не то, чтобы я об этом решении жалею, но перед дорогой неплохо бы подкрепиться, а еда не лезла. Сколько бы не мучила бутерброд с сыром, а да рта так и не донесла. Я не находила себе места. Браслет вел себя странно, то нагревался почти до невыносимости, то превращался в ледышку. Шам не отказывалась со мной разговаривать, заявила только, что мы с Рейнхартом должны сами разобраться, а их с Маашем, браслет Рейна, задача проследить, чтобы мы не перегнули палку и двигались в нужном направлении. Мол, задача родителей — научить детей обходиться без них и принимать собственные решения. Спасибо, конечно, мамочка. Особенно за то, что не вступилась за меня на балконе. В общем, на амния я конкретно обиделась. А Рейнхард? Тоже хорош. В самом деле, что за реакция на то, что я аркхарган? Он же вторгался в мою голову. Неужели этот момент ускользнул от его понимания? Не хочется вспоминать то жуткое происшествие, но Гардиан ни разу не спросил о моём происхождении, словно не сомневался, что я заморашка из отверженного квартала, и моя родословная его ни капли не интересует. Хотя... Когда чешуйчатый копался в моей голове, искал вполне определённые вещи — мою связь с Кейларом и Императором Гардии. Он стал свидетелем нашего первого свидания, нашего нелепого расставания и моей обиды на его императорское величество. Впрочем, эта обида быстро рассосалась, как только я оказалась на улице. Пришлось выживать, тут уж не до обид. Пользуясь передышкой, нечасто в последние дни я вот так стояла, да ещё и в одиночестве. Осмотрелась. Во дворце Рейнхарда уютно. В отличие от императорского дворца Гардии, здесь нет излишней помпезности и вычурности, нет позолоты на позолоте поверх толстого слоя золота. Богато и роскошно, да, но не вульгарно. Пожалуй, я бы могла и привыкнуть к этому месту. И уж точно здесь лучше, чем в нашей Жозе-Конуре, в которой мне теперь жить в одиночестве. Ей хорошо, они с братом обрели семью, а я... Так и осталось никому не нужной Эйри-подовальщицей. А нет, меня уже уволили. Впрочем, моя ментальная магия изменилась, и можно жить среди нормальных людей, если найду способ зарабатывать. Надеюсь, Кайлар мне поможет. Хотя, откровенно говоря, после газетной публикации я не строю иллюзий. В двери постучали, и я вскочила, неосознанно приглаживая и без того идеальную прическу. «Это твоя комната. К чему стучать?» Бросила непринуждённо, делая вид, словно ничуть не волновалась по поводу его долгого отсутствия. «Дорогая, это не Рейнхард!» Ласково произнесла Райра, входя в комнату шикарным сапфировым облаком. Её пышные юбки приятно шелестели в такт шагам, а в глубоком декольте красовалось изящное сапфировое колье. «Не Рейнхард!» Наверное, что-то такое отобразилось на моём лице, что Райра задорно рассмеялась и, закрыв за собой дверь, подошла ко мне. «Не расстраивайся, милая. Внук хотел повидать тебя до отлёта, но не получилось». «До отлёта?» Сердце кольнуло нехорошим предчувствием. «Я ведь ещё столько ему хотела наговорить перед отъездом! В смысле сказать, куда это он улетел?» «На нашу кладку напали гром птицы, похитили несколько яиц, уничтожили новорождённых», — произнесла женщина, и в её голосе чувствовалось тщательно скрываемое волнение. «Присядем? Я не откажусь от чая». Странное дело, но в присутствии Райры открылся аппетит. Наверное, нервная. «Рейнхард вылетел сразу, как только узнал о происшествии, но он передал тебе кое-что». Я поспешно проглотила кусок бутерброда и приняла из рук женщины плотный конверт. Внутри оказалась маленькая карточка с волевым строгим почерком. «Цени себя, ты достойна лучшего». А с другой стороны приписка. «Не отказывайся, это не подарок, но чувствуй себя как дома». Из конверта выпал небольшой ключ с затейливыми витыми узорами и сапфиром в основании. «Что это?» «У Рейнхарда есть особняк в истории. Не спеши отказываться!» Рара перебила мои возражения и по-матерински улыбнулась. «Я знаю. В тебе сейчас говорит гордость. Мой внук хорош. Он натворил дел, я его не оправдываю». «Но я верю, что он может измениться. И уже меняется. Ты делаешь его лучше. Хорошо влияешь на него и на Гардиана». «Я не могу это принять». «Хорошо. И где в таком случае ты собираешься остановиться?» Дружелюбно спросила Райра, пригубив чай из изящной фарфоровой кружки. «Не в бровь, а в глаз. Упасть в ноги Кайлару?» Он, конечно же, по старой памяти поможет, но... Искать связи с Кайрой и просить взаймы у сестры? Даже газетчики не знают, где она обитает. Да газеты и не называли её имени. Возможно, я придумала себе её образ, потому что мне хотелось верить, что сестра реализовала свою мечту помогать простым жителям Гардии защищать их. «Цени себя». Наверное, пора вспомнить, кто я. Пусть не Аркхарган, но Теркан. Род отца уступает по силе и могуществу материнскому, но тоже не лыком шит и не пальцем делан. Так, записать, чтобы избавилась от мещанских замашек и неподобающих оборотов. Последние пять лет не так-то и просто вытравить из жизни. Он не появлялся в этом поместье уже несколько лет. И не появится, пока ты там. Не потревожить тебя, обещаю. Я за этим прослежу. И почему этот факт должен меня порадовать? Стоп, не то. Я хотела сказать, этот факт, несомненно, не может не радовать. Хорошо, но только на первое время, пока я не решу финансовый вопрос. Заверила со всей строгостью, хотя в душе улыбалась. Непривычное тепло ласково коснулось сердца. Обо мне никогда не заботились. Хоть наша семья и не знала стеснения в средствах, но я всегда донашивала наряды сестер, носила украшения, которые не нравились им, и даже игрушек мне не покупали. Разве что отец время от времени привозил из командировок какую-нибудь безделицу. Все остальные замызганные и затертые до дыр игрушки Кайры или Рей. А тут целый особняк. И пусть не подарок, но крышу над головой. Не в квартал же возвращаться в самом деле. А стоит появиться на пороге материнского дома, как меня с визгом выпроводят. Конечно, возвращаться риск, но мой дар под контролем. Вроде бы. Я справлюсь. Райра улыбнулась и аппетитно откусила эклер. Рука сама потянулась за лакомством, и стараниями бабушки Рейнхарта я всё же позавтракала. Впрочем, пошло не в добро. Живот закрутило от переживаний, ведь я собралась долго и упорно уговаривать её снять браслет. Отставила пустую кружку, тщательно вытерлась салфеткой и, расправив на подоле складки, произнесла, не поднимая взгляд. «Я понимаю...» Вы приняли решение, руководствуясь какими-то своими мотивами. Но прошу вас, снимите браслет. Отважилась посмотреть на Райру. Она глядела на меня с грустной улыбкой. Приготовилась долго и упорно убеждать ее, но вдруг услышала тихое «Хорошо». «Нет, вы не понимаете, я...» «Что?» «Хорошо, Арианна, если ты считаешь...» что так будет лучше. Если ты не хочешь становиться невестой моего внука, если я неправильно поняла ваши чувства и древнюю магию, то прошу прощения. Я исправлю свою ошибку и освобожу тебя от столь тяжелой ноши». Пробежала шальная мыслишка, что не так уж меня и тяготит эта ноша, но я задушила ее в зародыше. «Что за дезертирские мысли?» Я столько перетерпела, чтобы наконец избавиться от метки жертвы. А как иначе назвать шамни? На меня словно цель повесили. Не для того, чтобы пойти на попятную перед финишем. «Хорошо, отлично», — заметила нервно, потирая вспотевшие ладони. «Что будет, если я сниму шамни?» «Ты хотела спросить, чего не будет? Не будет вашей связи с Рейнхартом». «Не будет тягостного влечения между вами, не будет желания находиться вместе, видеть друг друга, не будет возможности вернуть тебя к жизни, если погибнешь». В памяти вспыхнуло воспоминание. Когда я тонула, мне показалось, что время замедлило бег, а мою душу вышвырнуло из тела в какое-то вязкое измерение. Эти ветхие сырые тряпки, что касались меня в полной тьме, могли быть одеждами валькирий? Неужели я умирала? Ведь элементаль держал меня до последнего. Я помню, как померкло сознание, как мелькнула тень Рейнхарта. Он меня спас? «Вернуть к жизни? И как это происходит?» — спросила ошарашенно. «Дракон вдыхает в свою пару часть себя». Он жертвует годами жизни, чтобы вернуть ту, без которой сам умрёт. Рейнхард пожертвовал часть жизни, чтобы вернуть меня? А ведь он мог забрать шамни и... Если бы я умерла, он бы потерял артефакт. Конечно, он пожертвовал ради него собой. «Что я должна делать?» — спросила, поджав губы. «Всего лишь дать мне руку». Накрыв мое запястье ладонью, драконица произнесла, поглаживая пальцем браслет. «Ты же чувствуешь, как влияет на тебя Шамни!» «Я чувствую, как она пытается мной манипулировать и делает жертвой, за которую гоняются все, кому не лень!» «А как она усмиряет твою ментальную силу?» «Откуда?» «Та ночь! Не случайность, малышка!» и ни одно событие в твоей жизни не было таковым. Каждое привело тебя к той точке, в которой ты находишься. Если бы исконная магия желала гибели сапфировым драконом, она бы не пробудила дремлющую кровь древних Шайри. Шам не почувствовала тебя и позвала. Или ты не слышала ее зова той ночью? «Нет, я не...» Вспомнила, как грудь разрывала от невыносимого желания скорее бежать в дом графа за цветком. Я его почти не контролировала и неслась, сломя голову. Тогда я думала, это чтобы спасти друзей, но узнав получше древних сущностей, уже не так уверена. Да и какая разница? Я хочу бежать из этого места и как можно скорее. Все драконы только и мечтают, что использовать меня. И мне... «Надоело ходить живой мишенью!» «Неважно. Давайте сделаем это и разойдёмся!» Снять браслет оказалось до банального просто. Шамни взобралась на меня жидкой змейкой. Вот и сейчас, бросив на прощание, что отсекает свою волю, повинуются воле старшей в роду, стекла с моей кисти в лужицу на столе. Новой владелицей коварного артефакта стала Райра которая внимательно следила за моей реакцией, вероятно, ожидая увидеть разочарование. А я чувствовала боль. Тупую, давящую боль в груди. Такая бывает, если близкие предают тебя или уходят из твоей жизни. Боль разлуки, боль предательства, боль щемящей пустоты. Я чувствовала себя примерзко и тем глупее было взять в руки пустую кружку и попытаться отпить из нее. Словно повинуясь чьему-то ментальному зову, в комнату вошла служанка с дымящимся чайником и разлила по кружкам ромашковый отвар. «Вы подготовились». Пальцы дрожали, и я едва не расплескала душистый чай. «Рейнхард предполагал, что ты об этом попросишь», по-матерински улыбнулась драконица. А я предположила, что это дастся тебе нелегко. Нелегко? Ещё как. Зато вам это далось легко. Поставила предательскую чашку на блюдце и убрала от неё руки, чтобы не звенела колокольчиком от моей трясучки. Вы даже не пробовали меня убедить. А ты бы этого хотела? Растёрла запястье. Беша мне стало пусто и неуютно. «Вы благословили меня в день нашей встречи, вместо того, чтобы снять браслет. Зачем было столько ждать, чтобы снять его сейчас?» «Пойми, мы, бабушки, мечтаем, чтобы наши внуки были счастливы. Я вижу твое сердце. Вижу, что ты хороший человек и сделала бы Рейнхарда счастливым. Но насильно мил не будешь. К тому же браслет выполнил свою цель» пробудил твою древнюю магию, да и ты уберегла его от императорских гончих За это большое спасибо». «Да уж». «К чему драмы, дорогая?» «Я ошиблась. К тому же Рейнхард распорядился возобновить подготовку к отбору. Найдется для малышки Шамни новая владелица». «Вот как. Зачем мне ромашковый чай?» Я бы не отказалась от вина, или даже чего покрепче. Отбор, видите ли. Быстро он управился. Мысль о шамни на руке другой женщины оглушила. С другой стороны. А чего я ждала? Что Рейн сядет плакать, зажимая в руке мой портрет? Он продолжает жить. Вот и я продолжу. Человеческая кровь немного разбавляет драконью. Это не панацея, и гарантий нет. Но Шамни, жена Рейнхарда, сможет родить здорового дракона с сильной человеческой ипостасью. Конечно, ты бы родила дракона куда сильнее, но... Она сделала настолько невинное выражение лица, что я сразу заподозрила неладное. Вы пытаетесь заставить меня ревновать? Пытаюсь. Созналась эта интригантка. «Но ты не оставила мне выбора, Ари!» «Ари!» Так меня называл только отец. По-доброму, с теплотой. Драконица ведет свою игру, это очевидно. Но при этом в ее искренности ко мне тоже не сомневалась. «Рейнхард действительно женится, потому что обязан дать стае сильного потомка». «Я понимаю» опустила взгляд на скрещенные пальцы, чувствуя себя идиоткой. «Что ж, в таком случае отведите меня к Еве, и я...» «Что?» Моя решимость разбилась о волевой взгляд драконицы. Наклон ее головы, легкий прищур, дипломатичная улыбка. Все в ней говорило, что дружелюбие в любой момент обернется холодным расчетом запереть меня в подземелье или башне, чтобы... Что? Я абсолютная благо для драконов. Ты же не думаешь, что можешь уйти вот так? Что вы хотите сказать? Точно запрут. Беша мне, ментальная волна снова расширялась и уже сдавливала виски. А толку-то. Я до двери не успею добежать, как Райра оклемается и скрутит меня одной левой. Она драконится. Даром, что по меркам древних, уже старушка. Такая старушка даст фору любым молодушкам. Ты же не уйдёшь без моего напутствия и подарков. От сердца отлегло, но виски всё равно неприятно ломило. Я не полагала, что шаомни так сильно влияет на сущность моей магии, а поблизости как на зло ни одного кандидата для воздействия. Спасибо, но мне не нужны подарки. Девочка, «Ты еще и сама не знаешь, что тебе нужно!» Она безлобно фыркнула и извлекла из потаенного кармана платья, сложенный в четверо листок и небольшую бархатную коробочку. «Я кое-что тебе расскажу, а ты послушаешь и сделаешь выводы!» Кивнула и отважилась взяться за кружку. Пальцы почти не дрожали. «Как только ты выдвинешься за пределы родового гнезда Сапфировых, за тобой увяжутся все, кому не лень. С Триадой и Фреей мой мальчик справится сам, но свободные наемники попробуют забрать браслет, которого у тебя больше нет. Но дело даже не в этом. Охрану мы тебе предоставим». Она посмотрела в окно и поджала губы, тщательно взвешивая каждое слово а я увидела призрачную тень ее драконицы, восхитительной, невозмутимо спокойной и величественно прекрасной. «Либо в дороге, либо уже в гардии к тебе придут двое — твоя сестра Кайра и его высочество принц Кайлар». Острый как кинжал взгляд пронзил меня насквозь. «Какое отношение к этому имеет Кайра?» «И откуда вы вообще о ней знаете?» «Самое прямое!» Многозначительно протянула женщина, подвигая мне сложенный листок. Сердце ускорило бег, предвкушая страшное. Даже на лбу проступило испарина. Весь этот разговор в непринужденно ласковом тоне пропитан какой-то драмой. Неведомым надрывом он словно ломает мою жизнь на «до» и «после», как это было после побега из дома. «Бессмысленно спрашивать, что там». Я нерешительно взяла лист, развернула плотную бумагу, прочитала содержимое и сглотнула. «Тогда погибли не только яйца Рейнхарта». Через какое-то время, взамутненное от ужаса сознание, прорвался голос Райры. А я смотрела на досье Кайры Норы, которая никогда не была на тракте, никогда не спасала селения от оборотней, не устрашала одним своим именем разбойников. Я читала досье женщины, с измольства служившей императору Гардии. «Он должен был сам рассказать тебе об этом, но...» Не представляю, как бы он смотрел в мои глаза. «Весь мой образ для него теперь запятнан родством с женщиной, убившей его детей». «Не верю», — мотнула головой, отшвыривая листок. Глаза заполнили слезы и сорвались по щекам крупными каплями. «Понимаю», — сочувственно произнесла Райра. «Но, видишь ли, ошибка исключена. И я, и Рейнхард...» Узнали её на вашем семейном портрете. Узнавать о близких такие вещи страшно. Да и быть дурным гонцом тоже нелегко». Женщина нервно улыбнулась и тоже подтянулась к чаю. «Ромашка должна расслаблять и успокаивать. Будь в ней градусов 40, может, и успокоила бы». В голове билась мысль, что это невозможно. «Моя сестра не монстр и не изверг». Она не причинит боль другим, тем более детям. «Если вы так уверены, почему, по-вашему, она это сделала?» — вытерла слезы, отсекая даже вероятность правды. «Приказом императора. Видишь ли, для драконов настали тяжелые времена. Мы вырождаемся, теряем человеческую ипостась, сходим с ума...» К сожалению, ты стала свидетелем того, как Гардиан захватил разум моего внука. Он рассказал мне об этом. Сегодня самок, способных отложить яйца, почти не осталось. Бесплодие, родственные связи, возраст. И тех, кто рождается, большинство мальчики. Все девочки, как правило, лишены человеческой ипостаси с младенчества». Вот почему Рейнхард пришел в бешенство, когда Ева обернулась. Она самка с человеческой ипостасью, то есть редкость. И если бы из-за меня погибла ее драконица. Я передернула плечами, не желая даже думать о последствиях. Мог бы мне все рассказать, объяснить, поставить задачу, а не тащить меня в гнездо гром птиц против воли. Хотя, по доброй воле я бы туда не пошла. Может, он и верно поступил. Мне жаль, но это никак не объясняет предполагаемую жестокость моей сестры. Ее отправили, как мы думаем, выяснить положение дел в стае. Она узнала об артефакте, с помощью которого можно контролировать дракона, втерелась Рейну в доверие, родила драконят, а потом... Когда выяснилось, что большинство малышей безумны, Без сожаления уничтожила их, а остальных похитила. По нашим данным, они пошли на корм гром птицам. Я нервно выдохнула и поднялась. «Ну, знаете, это серьёзные обвинения. Я не верю, что моя сестра на такое способна. Это неправда». Она выкрала артефакты Арии. Кроме неё никто не имел доступа в сокровищницу. Мужской браслет Рейн вернул почти сразу. Они с Инмаашем связаны, а женский отыскался совсем недавно. Но браслет был у графа, а не у моей сестры. Верно. Почему так получилось, спросишь у нее сама. Ари, это нелегко принять, я понимаю. Но и его высочество ищет браслет. Зачем всем дался этот злополучный браслет? прорычала душа слезы. «Он дает контроль над драконом. Мой мальчик одним дыханием испепелит пять дюжин императорских гвардейцев. Убить его магией почти невозможно, оружием еще сложнее. Для этого они выращивают гром птиц. Теперь представь, если на страже гардии будет боевой дракон и десятки гром птиц, «Но зачем императору такая армия?» — выдохнула в ужасе, уже не понимая, где правда, а где выдумка, чему верить. «Мы задаемся тем же вопросом, Марианна. Если люди продолжат провоцировать нас, продолжат создавать армию и убивать наших детей, мы перестанем молчать, мы дадим отпор, и мой сын настаивает на этом». Стерла слезы со щек и помотала головой. «Райра, нельзя судить сгоряча. Я не верю, что император Гардии так далеко зашел. Наверняка он сам не знает, что происходит». «Царь хороший, бояре плохие», — улыбнулась драконица. «Так не бывает. В любом случае, чтобы исключить ошибку, прими мой второй подарок». Та самая бархатная коробочка. В ней оказался браслет, точная копия шаомни. Я не понимаю. Это подарок лично от меня. Браслет поможет сдерживать твой дар. Каждый раз, когда он попробует хлынуть помимо твоей воли, натолкнется на блок драконьей магии. К тому же это защитный артефакт. Я долго смотрела на браслет, складывая в голове все слова, факты и события. «Он выглядит в точности как Шамни, чтобы ни Кайлар, ни Кайра не догадались, что настоящий браслет уже у вас. Не так ли?» — спросила, защелкивая на запястье пустое украшение. Магия в нем, несомненно, чувствовалась. Сильная, драконья, древняя. Но это не магия Шамни. «Я не хочу этой войны, Арианна», — жестко произнесла драконица. «Ни я, ни Рейнхард, ни мой сын в ней не заинтересованы». «Мы друг друга поняли», — ответила сухо, стараясь не думать о сестре, не винить ее и не судить. Я слышала версию одной стороны и до тех пор, пока не поговорю с ней, запрещу себе плакать. «Теперь могу я увидеть Еву?» Я чувствую ответственность за судьбу этой малышки. Конечно, дорогая. Идём. Коридорами родового замка Сапфировых мы шли молча. Райра намеренно надела наряд с длинными рукавами, чтобы спрятать шаамни. Зато моё платье позволяло разглядеть браслет-подделку на прежнем месте. И в этом тоже заключался план коварной драконицы. «Бабушка!» Ударила в спину, когда Райра уже кивнула на двухстворчатой двери. «Только тебя не хватало!» — пробубнила она и закатила глаза. «Держись рядом и молчи, дорогая!» Драконица ободрительно сжала мою ладонь и повернулась к внуку. «Не Рейнхарту!» — не знала, что у него есть брат. «Нейтан, что ты здесь делаешь?» Разве ты не должен охранять кладку вместе с другими драконами? прохладно осведомилась женщина. Стоять к незнакомцу спиной невежливо, поэтому я на свою беду развернулась. Он похож на Рейнхарта! Так похож, что даже страшно. Один хищный разрез глаз с пронзительно-сапфировой радужкой, один волевой подбородок и резкие линии скул, тот же размах широких плеч. Узкие бёдра, сильные ноги. Закончив инспекцию, подняла взгляд выше и натолкнулась на неприкрытый интерес. «Это она?» — плотоядно спросил мужчина, рассматривая меня как хищник, приметивший жертву. Его дракон бил хвостом, раздувал ноздри и едва подчинялся воле человека. Он рвался ко мне, как пёс, прикованный цепью, рвётся куску мяса. «Не твое дело, Нейтан!» Драконица заступила меня и приподняла подбородок. «Ничего себе! А я думала, только в моей семье драма на драме и драмой погоняет. Тут, оказывается, собственные скелеты в шкафу, да еще и симпатичные, но жуткие!» «Мое, дорогая бабушка, раз уж объявилась Шайри, и она совершенно случайно абсолютно свободна, я не могу...» «Не имею права упустить возможность». Мужчина деланно улыбнулся и, неделикатно отодвинув драконицу в сторону, шагнул ближе. Я отпрянулась и ударилась спиной в двери. «Если Райра не заступится, выходит, этот господин по законам драконов и впрямь имеет на меня право. Шайри! Проклятье древней крови! Так неосмотрительно пробужденной шамни. До меня дошли слухи, что браслеты всё ещё не спарены. Не так ли, малышка Арианна?» Нейтон небрежно провёл тыльной стороной ладони по моей щеке и однобоко ухмыльнулся. «Не лезь в это дело, внук! Рейнхард и Арианна сами разберутся!» Я отшвырнула от своего лица руку и лихорадочно соображала, как бы поставить на место одного зарвавшегося чешутчатого. Думала, что Рейн засранец. пфуф Забираю слова обратно. Передо мной элитный образец настолько раздутого самомнения, что оно едва помещается в немалом размере тела. Уже разобрались, насколько могу судить. «Я благословила их на помолвку!» С нажимом произнесла драконица, сжимая мою ладонь в знак поддержки. Почему-то от брата Рейнхарта исходила аура опасности, настолько подавляющая и неприятная, что сердце тревожно металось в груди. «А толку?» — усмехнулся он и переместил взгляд на ложбинку между моих ключиц, где совсем недавно висел ключ от моего спасения. «Какая же я растерянная!» Воскликнула Делана и выудила из потаённого кармашка платья кулон, подаренный Рейном. Счастье, что не швырнула им в наглое чешучатое лицо владыке. Принимала ванну и сняла, чтобы не потерять. Под ошарашенным взглядом Райры застегнула кулон и расправила плечи, чувствуя необычное тепло и спокойствие, словно за спиной встал Рейнхард. Хотя его там, конечно же, не было только резные двери. Вот, значит, как. Разочарованно фыркнул Нейтан, и в его потемневших глазах отразилась сапфировая вспышка моего кулона. Мужчина отпрянул, отступил ещё на шаг для надёжности и в знак поражения вскинул ладони. Умывая руки, но я должен был попробовать. Так что ты хотел, заметно успокоившись, спросила Райра. У меня важный разговор к Рейнхарту насчет наших гостей из Гардии. И ты решил поговорить с ним в тот момент, когда накладку напали? Серьезно, ты можешь сколько угодно обманывать мать и брата, но я не верю тебе, Нейтан, и поверь, рано или поздно выведу тебя на чистую воду. Что это? на поинтересовался мужчина, шаркая ботинком по паркету. «Песок, кажется. Не твой ли, бабуля?» «Да ты охренел! Ты как разговариваешь с бабушкой!» Дёрнулась вперёд, чтобы познакомить хама с кулаком, ладонью или коленом, а может, всем и сразу, но Райра удержала меня. «Он не стоит того. Идём. Нас ждут дела. Уезжай, Нейтан. По-хорошему!» Не прощаясь, Райра толкнула двери, и нас отсекло от омерзительного чешутчатого до ужаса похожего на Рейнхарта. Это же надо так общаться с бабушкой! Но драконица вела себя невозмутимо, словно поведение внука ничуть ее не задело. Наверное, правило в семье не без урода не знает исключений. Мы вошли в зону, похожую на больницу. Вдаль убегал широкий коридор с белоснежными обоями, а у каждой двери с каменными лицами стояли стражники. И не скучно им так целыми днями. За одной из дверей, при всем желании не отличу ее от нескольких десятков других, нас ждала худощавая женщина с огромными сапфировыми глазами. Она исполнила реверанс и, тяжело вздохнув, вытерла руки о передник. «Миледи!» Умаялись. Девочка полностью здорова, мы перепробовали все способы, но она не желает оборачиваться. Боюсь, мы должны сообщить Хрустальным. Не торопись, Гритта. Оставь нас. Грита не шелохнулась, только испуганно покосилась на меня, а потом они с драконицей перешли на ментальную связь. Я в это время разглядывала мрачноватый тамбур без окон, небольшой диван полку для обуви и верхней одежды, умывальник с зеркалом и двери, из-за которых раздался разрывной плач. Ноги понеслись сами. Я отодвинула ошеломленную Грито и ворвалась внутрь. Для юной драконицы выделили шикарные апартаменты. Залитый солнцем зал с высокими потолками одинаково подходил и для маленькой девочки, и для обернувшегося дракончика. Пол усыпан игрушками, а в кровати люльки рыдала в три ручья моя малышка. Я поспешила к ней и сразу же взяла крохотный свёрток на ручке. «Давно она так плачет?» Судя по опухшему от слёз личику и судорожному всхлипу девочке, давно. «С тех пор, как вы прилетели», — тревожно произнесла Грита, то и дело порываясь отобрать у меня Еву. Она беспокоилась за малышку, но мне не доверяла. «Вы знаете, как общаться с детьми. Вы умеете их держать!» «Это всего лишь ребенок, Грита. Успокойтесь!» — улыбнулась, укачивая малышку. Она уже не рыдала, но все еще всхлипывала, трепетно перебирая пальчиками кружева на лифе моего платья. «Рассказывай, Ева, как ты тут без меня?» Бездонные голубые глазки смотрели с такой искренностью, с таким восторгом, что у меня внутри всё обмерло. «Она притихла!» — изумлённо ахнула Грита и едва не упала. Иди, отдохни немного. Думаю, тебе даже удастся поспать!» — ласково произнесла Райра, провожая помощницу за двери. Для новорождённой малышки девочка выглядела слишком крупной, а её взгляд — осознанным. Она с легкостью концентрировалась на мне, а пальчики ловко теребили мой наряд и вскоре нащупали грудь. Пухленькие губки вытянулись трубочкой, и девочка завозила носом в поисках еды. Райра поднесла мне бутылочку с теплой смесью и стояла рядом, пока я кормила малышку. Мне кажется, прошла тысяча лет с тех пор, как я одержала на руках сына и внуков. Когда-то все они, взрослые самостоятельные мужчины, лежали на моих руках беззащитными комочками. Я была центром их вселенной и хотела столькому их научить. Показать мир, вырастить достойными драконами. «Ваш сын — повелитель драконов, а внук — владыка стаи. Вы можете собой гордиться». Райра поджала губы и погладила малышку по пухленькой щечке «Жизнь полна событий. Проблемы, цели, желания, суета, спешка. Но когда всё проходит, на закате жизни знаешь, что остаётся? Не твои обиды или достижения?» Женщина усмехнулась, глядя на хрустальную малышку с грустью. Остаются только эти моменты тишины, когда время словно замирает. Как ты держишь на руках ребенка, боясь шелохнуться, чтобы не потревожить его сон? Его улыбка, способная затмить собой солнце, его ясный пронзительный взгляд, его маленькие ладошки на твоей груди — и самые сладенькие в мире щёчки, которые хочется неспешно целовать. Словно всего остального и вовсе не было. Этот миг вашего единства навеки запекается в сердце и неизменно проходит сквозь года, словно случился только что». Я с изумлением посмотрела на женщину и улыбнулась. Кто бы мог подумать, что за образом серьёзной и неприступной драконицы скрывается такая трепетная душа? «Ты поймёшь меня, Арианна, когда у тебя появятся дети!» Увы, моя мать не испытывала ко мне таких чувств. Меня растили сёстры и слуги, но я могу вас понять. Будь хрустальная моим ребёнком, я бы не спускала её с рук. Села с малышкой на диван, от её веса начала ломить поясницу, и с упоением наблюдала, как она жадно кушает, будто впервые после прилёта. В тишине раздавались довольные причмокивания, и вскоре, успокоенный и накормленный, маленький комочек начал клевать носом и уснул прямо с бутылочкой во рту. «Ути, счастье моё! Вы только посмотрите!» Если Ева не обернется в ближайшее время, она утратит ипостась дракона. Родители не смогут ее узнать. А если каким-то чудом и узнают, то вряд ли примут. Да и малышка не проживет долго без второй сущности. Они неразрывно связаны. И как я могу помочь? Райра убрала упавшую на мое лицо прятку мне за ухо, и по-матерински произнесла «Ты заклинательница драконов. В твоих силах не только усмирить ярость зверя, но и породить ее. Ева должна пробудиться». Сложно представить, что в хрупком детском теле природа заложила необузданную мощь древней силы. Но кто я, чтобы спорить с сконной магией? «Но сейчас пусть она немного поспит». Мы долго сидели, глядя на спящую малышку. Это настолько умиротворяющее зрелище, что я забыла о существовании мира за рамками этой комнаты. Да и признаться, все остальное показалось таким неважным, далеким и пустяковым, но у Евы есть родители, которые о ней позаботятся, а у меня — своя жизнь. Я переложила малышку в люльку, укрыла одеялом, И, обхватив себя, подошла к окну. «Пока Ева отдыхает, я бы хотела показать тебе еще кое-что».